Глава 4. 5 июня 1683 года. Преображенское. «Государь! Государь! Пожар!» Раздался откуда-то с улицы истошный мужской голос. Пётр проснулся практически мгновенно, буквально подброшенный на постели мощным выбросом адреналина. Чтобы сориентироваться, ему потребовалось каких-то несколько секунд. После чего глаза прищурились и похолодели, словно переходя в боевой режим а движения стали стремительными и плавными, как будто в нём проснулся хищник, вместо уже привычного для окружающих спокойного, внимательного и рассудительного подростка. Стремительно надев брюки, намотав портянки и натянув сапоги, Пётр выскочил в коридор буквально уже через 20 секунд, держа в руках два заряженных пистолета. «Дежурный!» Заорал на всю силу своих лёгких юный царь. «Тревога!» Впрочем, поручик, бдящий в этот ранний час, и сам сообразил, что случилась какая-то беда. А потому уже успел отправить сержанта поднимать роту по тревоге. Дворец стремительно оживал, загорались огни в окнах. Приглушенные голоса переговаривались, пытаясь понять, что случилось. Однако за окном, на небольшом импровизированном плацу, уже громыхали своими превосходными сапогами. Петр по собственным эскизам, И устным объяснением смог начать выпускать в недавно открытой амуниционной мастерской вполне годные германские маршевые сапоги времён Первой мировой войны. Стрелки потешной роты, галифе, сапоги, китель, каска. Пётр запустил в амуниционной мастерской производство поздних касок, пик хельмов из кожи самого компактного и аккуратного вида, разве что двуглавого орла, отливаемого из латуни, сохранил. Однако и его сделал не современного по тем годам вида, а образца 21 века. Уобразная портупея, шашка, английская фузея. Довольно необычный вид для тех лет. Впрочем, никто не роптал, потому как форма была удобной и вполне добротной. "Докладывай", грозно зыркнув на перепачканного сажей урядника, потребовал Пётр. "Государь, ткацкую мануфактуру подожгли". Поймал поджигатели. Никак нет, их даже никто не видел. Пётр повернулся в ту сторону, где на днях закончили строить здание ткацкой мануфактуры, и потянул подбородком, словно штабс-капитан вечкин из фильма «Корона Российской Империи». Зарево от полыхающей постройки явно говорило о том, что все труды пошли прахом. Дежурный. — Да, Ваше Величество, — вытянулся во фрунт поручик. Второй и третий взвод. Оборона села по боевому расписанию. Первый взвод и звено кинологов к мануфактуре. «Есть!» Чётко ответил поручик, щёлкнув каблуками и начал отдавать распоряжение. А Пётр тем временем, пока появились возможность принялся облачаться в принесённую ему форму. Нательная рубаха, китель и прочее. После чего в сопровождении второго дежурного звена направился к мануфактуре. Куда уже ускакал лихими кавалерийскими прыжками весь личный состав, первого взвода и мини-отряд кинологов. Кинологи. Как не просто далась эта работа. Нет, найти отроков, что любили возиться с собаками, было несложно, особенно среди городских мещан. Но вот хоть как-то подготовить что людей, что животных к непростой разыскной деятельности оказалось практически неосуществимым в столь короткий срок. Ведь в своих предыдущих жизнях Пётр никогда не сталкивался с такими задачами. Даже по-человечески сформулировать методику работы этой службы и то не получалось, и её на текущий момент писали сообща. В общем, что выросло, то выросло. Пять молодцов с таким же количеством разномастных собак давали хоть какую-то надежду на то, что удастся взять след по горячим следам. Вряд ли поджигатель смог уйти далеко. «Что у вас тут?» – спросил Пётр, подъезжая верхом к командиру первого взвода, стоявшему рядом с несколькими бойцами На небольшом пригорке возле полыхающего корпуса ткацкой мануфактуры. Нашли следы. Вас только ждали. Там целая группа людей подходила. Даже на глаз видно, что недавно шли. Хорошо. Не будем терять время. Вперёд. Спустя полчаса. Немецкая слобода. Всё сделали. Да, ваша милость. Пылает так, что отсюда видать зарю. Вас не видели. Темень вон стоит какая. «Кто же сможет разглядеть?» «Это ещё что такое?» Удивлённо спросил англичанин, услышав приближающийся топот немалого числа ног, плюс несколько лошадей и гавканье собак. «Говоришь, никто не видел?» «А? Пошли отсюда! Пошли!» Больше на публику начал кричать и махать руками перепуганный торговец. Но было уже поздно. Стрелки первого взвода потешной роты взяли восьмёрку людей в окружении и чуть попридержали собак, которые безоговорочно показывали на них. «Что здесь происходит?» Наконец собрался с духом слегка перепуганный торговец. «Представьтесь». Игнорируя его вопрос, распорядился Пётр, выезжая ближе на лошади. «Джером Браун, купец!» «Это твой дом?» «Да». «Много ли там людей?» «Нет, ваша милость!» Ответил англичанин, пока еще не понимая, кто перед ним. Он ведь Петра Алексеевича в лицо не знал. «Только жена, сын и трое слуг!» «Отменно. Нечего прохожих пугать. Продолжим беседу у тебя». «Но кто вы?» «Связать и увести». Опять, игнорируя вопрос торговца, приказал пётр поручику. И отроки довольно быстро спеленали совершенно ошарашенную компанию. Часть рассредоточилась и взяла оружие на изготовку. А остальные повязали татям руки в локтях, после чего увели. «Государь, послать Преображенское?» Спросил слегка встревоженный поручик. «Мало ли что можно ожидать от немецкой слободы?» «Пошли. Пусть второй взвод идёт сюда и берёт под охрану здание. А потом пошли к уважаемым инородцам, дабы прибыли сюда как можно скорее». «Есть!» «А я пока побеседую с нашим новым другом». Допрос был быстрым и решительным. По крайней мере, Джером совершенно не ожидал от подростков такого и весьма быстро раскололся. Всё-таки методы экстренного допроса конца 21 века, когда удельная стоимость секунды возросла многократно, были очень эффективны. И хотя Пётр знал их весьма и весьма скромно, больше наблюдая в прошлой жизни за работой профессионалов, но и этого хватило с лихвой. Так что, когда к дому стали собираться уважаемые жители немецкой слободы, всё было не только уже давно покончено. Но и бедный Джером смог получить медицинскую помощь, дабы не умереть раньше времени. «Государь Пётр Алексеевич!» – рякнул поручик. Отворяя дверь, откуда вышел юный царь с закатанными по локоть рукавами рубахи и жёстким, холодным взглядом, казавшимся совершенно невероятным, на лице одиннадцатилетнего мальчугана Высокого, смотрящего очень серьёзно, но всё-таки, ну и несколько капель крови, которыми он себя забрызгал при допросе. «Доброй ночи!» – произнёс подросток, коротко кивнув. «Вывести!» Стрелки потешного полка спустя несколько секунд вытолкали из сеней Джерома Брауна. Люди этого торговца были замечены за поджогом здания ткацкой мануфактуры, что я оставил в Преображенском. Не заметив преследований, они вывели нас к своему хозяину, который повинился и во всём признался. По небольшой толпе, собравшейся перед домом, прошёл лёгкий ропот возмущения, Но Пётр продолжил, «Посему повелеваю всё имущество Джерема Брауна с рассветом распродать промеж жителей Слободы, включая товары, обязательства и прочее. На вырученные деньги надлежит возместить мне весь ущерб, причинённый этим горе торговцам. Если денег не хватит, то всё недостающее покроет Слобода, пригревшая этого гада на своей груди, складчину. я Ежели вырученных с продажи денег окажется более...» то остаток пойдёт в общую казну Слободы, на общественные нужды. И не затягивайте, все торги закончить сегодня к ночи. «А что делать с Брауном?» Поинтересовался круглолицый статный офицер с сильным английским акцентом. «Представьтесь». Потребовал юный царь. «Гордон! Патрик Гордон, ваше величество!» С вежливым поклоном сказал он. «Генерал-поручик!» «Генерал, по-хорошему Генерал, по этого человека нужно казнить» ибо поднял руку на государевое имущество. Но смерть слишком быстрая расплата. Поэтому я полагаю, что оставить его в одном исподнем вполне достойная награда за его проказу. Его же поддельников я забираю с собой. Будут отрабатывать. Сами понимаете, от мёртвых толку нет. Одни убытки. А потом лишнюю кровь проливать негоже А ну как он за старое возьмётся? Надеюсь, у него хватит ума в будущем меня опасаться. Вежливо улыбнувшись, произнёс Пётр, после чего повернулся к Джерому и так на него зыркнул, что тот сжался, как комок, и попытался отпрянуть. Но потешные стрелки его удержали. «Ведь ты всё понял?» «Да, да, ваше величество! Всё, бес попутал!» «Хватит!» Прервал его оправдание Пётр. «Как зовут того беса, что тебя попутал? Меня не интересует». Но я очень надеюсь, что все выводы сделали правильные. До вечера, господа. Произнес юный царь, вскочил на лошади в сопровождении дежурного звена, отправился в Преображенское. А оба взвода занялись делом. Первый – конвоированием лихих людишек к месту отбывания наказания. А второй – охраной имущества Брауна от мародёрства и расхищения. Спустя двое суток Москва, Кремль. Софья смотрела на испуганного и подавленного мужчину, что притащил ей Голицын, и пыталась понять, что ей со всем этим делать. «Ты по что приказал сжечь мануфактуру брата моего?» Несколько рассеянно спросила царевна. «Я приказал!» Вместо Брауна ответил Василий. «Зачем?» Искренне удивилась она. «Поставив эту мануфактуру и запустив дело, он получит весьма немалые деньги». Полностью отведя нашего человека от дел. Кроме того, мне хотелось проверить его, врут слухи или нет. Проверил? Недовольно буркнула Софья. Проверил. Кивнул Василий. И если честно, не верю тому, что услышал. Как он мог высадить этих мужичков ночью? Тоже не пойму. Да так быстро. Не иначе у нас где-то лазутчик сидит на Рышкиных. Хотя, я ведь только с Джеромом это обсуждал. А ему на себя доносить не резон. Слобода выплатила Петру запрошенную им сумму? Да, полностью. Много ли пришлось доплатить? Ещё и осталось. Братец твой ведь назвал сумму только после того, как услышал, что выручили от продажи. Ровно две трети с того и взял. Хватит этого для восстановления мануфактуры. Я переговорил с купцами. Так те говорят, что ещё рублей сто сверху нужно накинуть, чтобы всё покрыть. Вот как? Задумчиво произнесла Софья. «Не очень хорошо у него со счётом», — усмехнулся Голицын. «А по-моему, прекрасно», — фыркнула раздражённо Софья и начала вышагивать, заламывая себе руки. «Почему?» «Сам подумай, ведь всё на поверхности лежит. Вон этого злодея отпустил, а ведь должен был голову снять. Да ещё и тех воров повесить. Вместо этого их в холопы себе забрал». А третье имущества этого купчишки в подарок слободе поднёс. — Государиня, — подал голос Браун, — помилуйте, защитите. Я ведь волю боярина выполнял. За что же меня так? Да ещё вот, — произнёс он и показал следы члена вредительства, оставшиеся после быстрого допроса. — Кто это тебя так? — Так известно, кто — Пётр Алексеевич. сам Своими руками меня мучал, а больше того, меня пугали не страдания, но то, с каким видом он сие делал. Вид спокойный и невозмутимый, глаза холодные и жёсткие. Когда же кровь на него брызгала, то даже не морщился, словно не человека живого истязал, а с куклой неживой игрался. А не врёшь? На Евангелии поклянусь, ей Богу так и было. Как тебе, братик, удивил? Это он в одиннадцать годков такое вытворяет. А что дальше будет? Так ты его проверял, не я. Вот так посреди ночи явится, и немедля дело разрешить в таком возрасте не каждый способен. Да и потешные его оказались совсем не воины, а подсыскные дела подготовлены. Вот и ответ на загадку, что мы уже год пытаемся разгадать. от того и отбор особый. До моих отроков вычислить догадался. Одиннадцать лет... Покачала головой Софья. «Ты рассказал моему брату, кто тебя нанял?» «Нет, государиня! Да он и не спрашивал!» «А чего не спрашивал?» «Не могу знать!» «Хм...» Снова заломив руку, произнесла царевна. «Василий, позабудьте об этом деле!» «Так мне возместят ущерб!» Оживился Браун. «Ступай! Государыня тебя не забудет!» Ободрил его Голицын и выразительно посмотрел на царевну, которая кивнула с легким омерзением, глянув на Джерома. Более никто ни его самого, ни его семью не видел. В слободе же сказали, что добрые люди одарили англичанина деньгами на дорогу в Англию, куда он и отбыл вместе с семьей.